Глава 26. Я впала в задумчивость. Минуты на две. А Будяк стоял рядом и терпеливо ждал. Наконец я приняла решение и сказала. — Ты знаешь, Петр, а ведь ты прав. Он явно удивился, но сдержал эмоции и, правда, деланно иронично, прищурился в ожидании продолжения. — Ты полностью прав, — не стала разочаровывать его я. — Я молодая, здоровая женщина, и без мужика мне нелегко. Причем иногда настолько нелегко, хоть на стенку лезь, если ты понимаешь, о чем я». Будяк кивнул. В глазах скользнула усмешка. «Он понимал. И я не только физиологию имею в виду, когда свербит». Я процитировала его фразу, и он чуть поморщился. «Иногда мне настолько не хватает крепкого плеча, совета, что, ой!» вздохнула я. «И если ты заметил, первое, что я делаю...» «Бегу за советом и помощью к тебе». Будяк кивнул. По лицу видно было, что ему это приятно. «И не стану скрывать, что ты классный мужик, с которым можно очень даже хорошо решать все вопросы. И когда свербит и остальные проблемы, ты меня уже несколько раз практически спасал в разных ситуациях. Но тут есть один момент. Я замялась, подбирая правильную формулировку, Но будяк перебил меня. То, что я с тем леваком залетел... — Петр, это был лишь повод, понимаешь? — сказала я. — Внешний повод. Тот крючок, который послужил формальной причиной избежать от тебя. Но реальная причина же была не в этом. Совершенно не в этом. — А в чем тогда? — удивился он. — Ты ищешь генерала, да? — Уже Римма Марковна наябедничала? — грустно усмехнулась я и сказала. И когда только успела. — У нас с ней целый заговор, — хмыкнул он. — Ох уж эта Римма Марковна, — покачала головой я. — Она очень привязана к тебе, — сказал Будяк, — и переживает, что ты одна. У нее установка, что женщина должна быть замужем, и только тогда она будет счастлива. — Я знаю, — кивнула я. Дня не проходит, чтобы она мне эту установку не озвучила. — Зато не скучно, — подколол меня Будяк. «Да, не скучно», — согласилась я и продолжила. «Понимаешь, Петр, в своей прошлой жизни, ну, то есть в моем прошлом, я и сама была далеко не ангел. У меня был любовник». Глядя на его удивленное лицо, я пояснила. Не хотела семью рушить, мужа бросать, но вот любила того другого сильно до безумия, поэтому иногда позволяла себе редкие встречи с любимым человеком. Зато семью сохранила. Брак. Но ведь это предательство, — нахмурился Будяк. — Все сложно, — кивнула я. Кто-то посчитает, что это предательство, кто-то, что компенсация. Жизнь дается нам один раз в этом мире. Но в смысле... Я понимаю, — кивнул Будяк. Но и можно принести себя в жертву. Свою любовь, свои чувства, эмоции. Зато сохранить семью. Не беспокоиться, что люди скажут. Можно поступить честно, разрушить семью, уйти к другому человеку, а дальше хоть трава не расти, жить долго и счастливо с любимым человеком, а как себя будет ощущать брошенный муж, без разницы, главное, что себе хорошо. А можно взять третий вариант, на половинку сохранить семью и изредка позволить себе какие-то крохи, фрагменты счастья, Но только чтобы муж не узнал, чтобы не травмировать его, не обидеть. Я не знаю, какой из этих вариантов самый лучший. Они все одинаково плохие, это очевидно. Но для себя я тогда выбрала вот эту серединку, третий вариант. Поэтому не мне тебя судить, Петр. — Ну, вот видишь, — обрадовался Будяк, — пошли ко мне. Там продолжим. Что мы все на улице? — Погоди. хмуро покачала головой я. «Не сбивай меня». «Ладно», — вздохнул Будяк. «Я это тебе рассказываю не для того, чтобы ты считал меня плохой или чтобы оправдать тебя. Нет, суть проблемы не в этом. Я знаю, в чем суть проблемы», — грустно улыбнулся Будяк. «Я не генерал, а простой учитель на полставки в доме пионеров. И это все ерунда», — отмахнулась я. «Дело в другом». Меня постоянно ставят перед выбором, заставляют соответствовать чьим-то ожиданиям. Сейчас ты от меня ожидаешь, что я поднимусь к тебе, мы переспим, а потом будем встречаться. Возможно, даже поженимся, но, скорее всего, через какое-то время осточертеем друг другу и разбежимся. Ну и хороший план расцвел Будяк. Чем он тебе не нравится? рима Марковна ожидает, что я выйду замуж за успешного человека, и ее старость будет обеспечена. Мои родители ждут внуков, и что мы с мужем каждые выходные и каждый отпуск будем приезжать к ним на огород и работать. — Ну, это уж чересчур, — поморщился Будяк. — На работе ожидают, что я буду вкалывать, как папа Карло, перевыполнять производственный план, поднимать показатели по социалистическим обязательствам и, желательно, без дополнительных премиальных. Будяк хохотнул. А вот никто, ни одна душа не поинтересовалась. А что же хочу я? Как хочется жить мне? — Лида, а как хочется жить тебе? — на полном серьезе спросил Будяк. — Мне хочется спокойной, счастливой жизни, чтобы не воевать, никому ничего не доказывать, не заставлять себя соответствовать чьим-то ожиданиям и надеждам. — Это невозможно, — вздохнул Будяк, — во всяком случае в нашей стране. — Это ни в какой стране невозможно, — сказала я, — ни в каком времени и ни в каком мире. Но так хочется. Знаешь, какой мой идеальный день, Петь? Это когда я выспалась, проснулась утром, прошлепала босиком на кухню, сварила себе кофе с горошинкой черного перчика и корицей, И сижу такая, забравшись с ногами в кресле, медленно пью этот кофе из любимой чашки, смотрю в тишине в окно, за которым падает снег или идет дождь, или светит солнце, и знаю, что скоро проснутся мои родные и любимые люди, мы позавтракаем, посекретничаем, посмеемся и пойдем все вместе гулять по городу. — Ты просто устала, Лида, — грустно усмехнулся Будяк. Чертовски устала от жизни, и ко мне ты не поднимешься. Никогда. — Да, я устала, — кивнула я. — Ты даже не представляешь, насколько. Как мне все это осточертело. Не хочу ничего. Иди ко мне, моя маленькая девочка. Будяк обнял меня, и мы так стояли какое-то время. Я уткнулась в его плечо, и мне давно уже не было так хорошо и спокойно. — Пошли, я провожу тебя домой, — сказал Будяк, заглянув в мое лицо. — Вытри слезы и пойдем, Лида. Время уже позднее, вдруг хулиганы какие привяжутся. Мы пошли по улице молча. Он держал меня за руку, как первоклассники, мысленно улыбнулась я, но руку не забрала. — Лида, — серьезно сказал Будяк, когда мы подошли к моему подъезду, — я тебя услышал и понял. Извини, что давил на тебя. Отдохни. Я буду всегда рядом. И знаю, что если ты захочешь, тебе стоит только кивнуть мне. Я буду ждать, сколько надо. Если надо, хоть и всю жизнь. Спасибо. Серьезно кивнула я. Уже поздно вздохнул Будяк, взглянув на свет в нашем кухонном окне. Иди спать, ты устала. А завтра с новыми силами начнешь все заново. Он нагнулся ко мне и мельком коснулся сухими губами моей щеки. — Спокойной ночи, Лида! — тихо сказал он и пошел обратно. А я стояла у подъезда и смотрела ему вслед. И на моих губах блуждала легкая улыбка, а вот щеки были мокрыми. Утро началось с того, что Иван Аркадьевич вызвал меня в кабинет. Прибежала Людмила с огромными глазами и выдохнула. — Лидия Степановна вас, Иван Аркадьевич, вызывает срочно, и он очень злой. На меня я оторвалась от подписывания поточных документов и посмотрела на своего секретаря. Вообще злой, в принципе. От него Акимовна вышла, глаза и нос красные, трясется. На лице Людмилы мелькнуло злорадное удовлетворение, плакала. А щука так вообще заперлась в своем кабинете, валерьянку купила На весь этаж теперь воняет. Я взяла свою записную книжку, чуть подумала и прихватила еще мой розовый блокнотик мести. Был у меня такой, куда я всех обидчиков выписывала. Вдруг пригодится. В кабинете Ивана Аркадьевича было накурено хоть гирлянды вешай, что свидетельствовало о крайней степени его сердитости. Ну и ладно. После того вчерашнего разговора с будиком, Меня словно отпустило, и сейчас я шла к шефу без внутреннего трепета. Мне было как-то пофиг, выгонит, значит, так и будет. — Иван Аркадьевич, вы меня вызывали? — Садись, — сердито буркнул он, не отрывая взгляда от вороха бумажек. Я села и приготовилась ждать. Иван Аркадьевич читал эти бумажки, перекладывал их туда-сюда, наконец, пробормотав себе под нос что-то явно экспрессивное, Он схватил верхний лист, порвал его на мелкие-мелкие кусочки и швырнул в корзину для мусора. Клочки бумаги, кружась, медленно опускались в корзину, а я, как завороженная, следила за ними. — Что скажешь? — спросил Иван Аркадьевич, затянувшись сигаретой. — Красиво, как падают, — сказала я, не отрываясь от листочков. — Словно осенние листья. я тебя не о поэзии спрашиваю сердито сделал мне замечание иван аркадьеич я о работе все идет как положено показатели выдерживаем план выполняем сроки не срываем отрапортовала я в ОБХСС ты стукнула спросил вдруг иван аркадьеич я равнодушно пожала плечами я и в газету информацию если что тоже я слила да ты да как задохнувшись иван аркадьеич Рванул узел галстука. Он побагровел, на него было страшно смотреть. Наконец он справился с собой и начал кричать. Минут двадцать он метал громы и молнии. Я сидела в кресле, смотрела на него, воспринимая это все как-то отстраненно, и думала, что нужно успеть еще заскочить в институт. Методист на кафедре вроде до шести работает. Неохота, конечно, но никуда не денешься. В любом случае диплом о высшем образовании мне нужен. Если он сейчас меня уволит, в школу я идти не хочу. Это будет нечестно. Там ведь зов души и призвание нужны. А вот в газету перейти на основную работу было бы неплохо. А еще лучше в какой-то специализированный журнал устроиться. Можно попросить Ивана Тимофеевича рекомендацию. — Лидия, ты меня слушаешь? — гневно рявкнул Иван Аркадьевич. видя мое трешенное лицо. — Ага, — кивнула я. — Я перед кем тут распинаюсь? Я пожала плечами. — Ты что, совсем страх потеряла? Иван Аркадьевич так удивился моей реакции, что перешел на нормальный тон. — Думаю, да, — кивнула я и добавила. — Иван Аркадьевич, а давайте вы меня сейчас прям уволите, а то мне еще в институт заскочить нужно. Сессия на носу. — Прекрати! От негодования он стукнул кулаком по столу так, что чашка аж подпрыгнула. Поясничать она тут вздумала, шута горохового изображать. Ты зачем это сделала? А как мне было с ними бороться? Как? Вы поставили меня замом, в курс дела почти не ввели, сами через две недели уехали, а я тут сама должна выкручиваться. А как меня поставили замом? Думаешь, мне легче было? — возмутился Иван Аркадьевич. — А у вас тоже все эти альбертики с герих были, да? — вызверилась я на него в ответ. — Вас тоже подставляли на каждом шагу и подсиживали? — Нет, при мне такого не было. Успокоившись, покачал головой Корягин. Работы, конечно, было очень много, завал по всем направлениям, но коллектив был хороший, дружный. — А при вас стало болото, да? — съязвила я, не удержавшись. — Не забывайся, — осадил меня Иван Аркадьевич. — Старые кадры уходили, а потом пришел Семенов. Ты его не застала, он перед Бабаниным был. И вот он их начал стягивать. А когда стал Бабанин, ему было чихать, и никого он менять не стал. — А я не успел. — Тогда почему вы на меня кричите? — Потому что ты поступила неправильно и глупо. — Иван Аркадьевич, а как мне надо было поступить? Альберт мне открытым текстом грозил увольнением. Вы в Москве. Мой кабинет то Герих захватывала, тор синович А подставляли сколько раз, вы даже не представляете. финт с отчетом Гриновскому — это по сравнению с тем, что они творили, так, детский лепет. — А почему ты молчала, Лида? Я пыталась. Пыталась сообщить вам. Пыталась достучаться до них. Не получалось. но ну вот и решила защищать, как смогла. — Да, — почесал затылок Иван Аркадьевич, — наворотили мы с тобой дел. Что и делать теперь? Я пожала плечами. — Не все ты сделала правильно, Лида. Не все, — вздохнул он и подкурил сигарету. — Но винить тебя не буду. Это я должен был лично все контролировать. Он выпустил дым и молча смотрел, как тот тает в воздухе. — И что теперь будет? — прервала молчание я. — Ничего не будет, — Иван Аркадьевич стряхнул пепел в пепельницу и снова затянулся. — У меня друг Юрка, мы с ним в детдоме вместе были. Он в АБХСС работает. Замнет. Куда он денется? — А с газетой? — А вот раз заварила кашу, думай теперь, какое мероприятие провести, чтобы пригласить журналистов из этой газеты... Пусть хвалебное интервью теперь пишут. Но, Иван Аркадьевич, у меня сессия на носу, а вот не надо было выпендриваться. Теперь делай, что хочешь, но статья в газете должна выйти на следующей неделе. Большая статья и хвалебная. — Хорошо, — вздохнула я. — Что-то ты без огонька, Лида, — заметил Иван Аркадьевич. — Да надоело все, — пожаловалась я. — Пашешь, пашешь. а оно все на одном месте стоит. — А ты что думала? — хмыкнул Иван Аркадьевич. — Что оно, как в сказках, должно быть? Махнуло одним рукавом, сделалось озеро. Махнуло вторым, и поплыли по озеру хрустальные лебеди. — Да нет, не думаю, — нахмурилась я. — Но меня злит, что бьешься, бьешься с обстоятельствами, а все на одном месте. — В Москву надо, — вдруг сказал Иван Аркадьевич. — В Москву? Я думала, что ослышалась. «Да», — кивнул Корягин, — «я вот сейчас был в Москве. И не просто так же. Ты, небось, думаешь, что я как школяр там на уроки ходил и задачки решал? А вот и нет. Я, между прочим, продвинул проект, что депо «Монорельс» в Москву переедет. Главное управление. А здесь отделение останется. Нам же расти надо, расширяться». На верху инициативу одобрили. Надо нам с тобой, Лида, смотреть вперед. И когда на Москву, я была в шоке от новостей, все как-то свалилось неожиданно. — Ну, ты же сама конючишь, что засиделась, — хмыкнул Иван Аркадьевич. — Вот и будет теперь чем заняться. Я не конючу. — Конючишь, — не согласился он. — Сплошное нытье и дамские нервы у тебя, Лидия. Так что готовься. Но Иван Аркадьевич попыталась посопротивляться я. Это как-то совершенно неожиданно. У меня Светка в первый класс через три дня идет. Уже группа составлена, у нее тут друзья, музыкальная школа. Учитель Сальфеджио такой хороший, не хотелось менять. У Риммы Марковны подруги тут. — А у тебя? — насмешливо прищурился Иван Аркадьевич. Я промолчала, говорить было нечего. — Вот то-то же, — удовлетворенно констатировал он, но, видя мое смущение, добавил. — Да ладно, не переживай так. Это дело не быстрое. Не один год пройдет, пока мы все до ума доведем. И я вздохнула. — Так что иди работай спокойно, Лида, — велел Иван Аркадьевич и в спину мне уже крикнул. — И про мероприятие не забудь! Я вышла из института и столкнулась с нашей почтальоншей, тетей Валей. — Ой, Лида, — обрадовалась она, — а у меня тебе письмо. Хорошо, что я тебя здесь встретила. Теперь не придется тащиться на Ворошилова. — Что за письмо? — спросила я. — Заказное, — важно ответила тетя Валя. — Отдаю лично в руки и распишись. Я черканула загогулину и взглянула на адрес. — Незнакомый, из Москвы. Неужели Велимир? Или, что еще хуже, Инна Станиславовна? Хотя откуда бы ей знать мой домашний адрес? Мимолетно отметив мысль, что вопрос с Велимиром не решен, я торопливо разорвала конверт, стараясь не повредить его. Внутри оказался еще один конверт с иностранными марками. Сердце мое нехорошо екнуло. Я разорвала конверт и вытащила письмо от демонической Олечки. «Лидия», — писала она, — сообщая что семейная жизнь у меня не сложилась. Оставаться в Чехословакии сейчас тоже не могу. Из-за незнания языка меня не взяли в театр. Поэтому в октябре я планирую вернуться обратно. Насколько я помню, квартира от Валеева осталась за Светланой, так что мы с дочерью будем там жить. «Приготовь, пожалуйста, документы на квартиру. Мне будет некогда». Я уверена, что меня с радостью возьмут в наш драматический театр, и у меня будет плотный график гастролей. Ольга.